Глава 59. И вновь плен. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург и окрестности. 5 февраля 2009 год. Дачный поселок находился в стороне от шоссе, и к нему вела грунтовая дорога. В глухую зимнюю пору вряд ли стоило ожидать здесь на плыву приезжих. Единственная возможность найти попутку до города имелась на тракте. В нормальном состоянии путь туда занял бы у меня от силы минут пятнадцать. Теперь же он потребовал немногим не меньше часа, а вымотал, словно марафонская дистанция. Только лишившись своих способностей, я понял, насколько подсел на иглу и магии за прошедший год. Расслабился, зная, что положительная энергия заживит любые раны, снимет боль и усталость. Вернувшись, подобно бумерангу, жизнь простого смертного зверски врезала мне полбу. И вот сейчас упрямо сжав зубы, я полз вперед через боль и изнеможение, движимый отчаянным желанием выжить на зло всем врагам и спасти друга. Игорь Логинов годичной давности вряд ли был способен на такое. С другой стороны, он бы скорее всего в такой ситуации не оказался. В его, то есть моей прежней жизни практически ничего не происходило. Теперь же мне на скуку жаловаться не приходилось. Хотя должен признаться, порой я был бы не непрочь поскучать. Только добравшись до обочины шоссе, я подумал, что найти того, кто захочет меня подвести, может оказаться большой проблемой. Естественно, я не мог видеть себя со стороны, но подозревал, что выгляжу немногим краше покойника, избитый, окровавленный с рассаженной головой, с отрубленными мизинцами. То есть смотрюсь как гарантированная неприятность. Какой обыватель возле такого остановится? Кому своих проблем мало? Однако, как выяснилось, я слишком плохо думал о наших людях. Первые две машины промчались мимо, хотя водители меня явно видели. А вот третья неожиданно остановилась. Конечно же, за рулем была женщина. Только в них, русских женщинах, еще сохраняются спасительные задатки, позволяющие состраданию и любви иногда брать верх над прагматизмом и здравым смыслом. Те, кто слушался последнего, при виде меня прибавляли газу", она остановилась. На вид ей было около сорока. Переглазая шатенка, вполне даже не дурна собой. Выйдя из машины", она быстро подбежала ко мне. "Боже мой, что с вами? На меня напали", говорил я со зарядным трудом. "Мне срочно нужно в город". Тут ее взгляд упал на мои руки, она вздрогнула. "Ваши пальцы. Меня пытали». Мне удалось бежать. Пожалуйста. Она решительно тряхнула головой и подхватила меня подмышки. Я помогу вам. С ее помощью я с грехом пополам добрался до машины. Мы тронулись с места. Вам срочно нужно в больницу. Я покачал головой и тут же замер, борясь с приступом головокружения. Нет. Не в больницу, в милицию. Моего друга похитили. Ему грозит опасность. Но вы еле живой. А вот он может стать мертвым, если я опоздаю. Прошу вас. Она заколебалась. Ну хорошо, остановимся возле ближайшего участка, и вы им все расскажете, но потом я вас отвезу в больницу. Вы очень добры. Спасибо. Я бессиленно откинулся на спинку сиденья. Надо было использовать дорогу до города, чтобы хоть немножко отдохнуть. Однако отдых оказался даже более кратким, чем я рассчитывал. Когда вдали показался милицейский пост, моя спасительница сбавила скорость. "Вот и милиция", облегчённо сказала она. "Можно всё рассказать им, а они свяжутся со своими коллегами в городе". Я скептически подумал, что вряд ли гаишникам нужна лишняя головная боль, и они озаботятся этим делом. Даже если что-то пообещают, наверняка тут же забудут. У них есть куда более важное, а главное, прибыльное дело ловить нарушителей. Но когда мы приблизились, я обнаружил свою ошибку. Милиционеры на дороге, похоже, не были сотрудниками ГИБДД, так как через плечо у них висели автоматы. Кажется, ловят кого-то серьезного. Уж не меняли показавшееся в первый момент абсолютно бредовым предположение практически тот же превратилось в уверенность. Я уже открыл было рот, чтобы посоветовать своей спутнице не останавливаться, но было поздно. Она это уже сделала. Пока Ольга Александровна, а именно так ее звали, выходила из машины, милиционеры приглядывались ко мне. Внезапные глаза округлились. Узнали. Ну точно. Кто-то из моих врагов подсуетился и успел объявить меня законной дичью. Уж не знаю, кто именно и под каким соусом Да и не суть важно, потому что вслед за этим дул автоматов уставились мне в грудь. И было ясно, что убеждать в чем либо этих ребят столь же бесполезно, как их стволы. Прежде чем Ольга Александровна успела им хоть что-то сказать, старший из двоих патрульных заорал мне: "Выйти из машины, руки на капот. Хм, выйти из машины легко сказать". Эх, где моя и магия, или хотя бы обычные физические возможности? Я же сейчас как медуза выброшенная на берег. Тем не менее, если не подчиниться, патрульный доброго еще начнут стрелять на поражение. Они явно на взводе, и в глазах младшего даже весьма заметно поблескивает страх. Интересно, кто я по их мнению, усама бен ладен, пока я выползал из машины, стараясь не дергать руками, моя спасительница пыталась их урезонить. Но послушайте, на этого человека напали и очень серьезно ранили. Ему срочно нужно в больницу. В тюрьме ему окажут необходимую медицинскую помощь. Снизошел до ответа второй. Женщина выглядела шаломлённой. Почему тюрьма? Он не сделал ничего плохого. откуда такая уверенность? Вы хорошо с ним знакомы? Нет, я подобрала его у дороги. Он едва живой. Он опасный преступник, убийца. И вам повезло, что вы нашли его в таком состоянии иначе он убил бы вас и забрал вашу машину, так что советую забыть о нем и ехать своей дорогой. Теперь мы им займемся». Ольга Александровна бросила на меня неверящий и напуганный взгляд. Не может быть, беспомощно проговорила она. Он сам к вам ехал. Его друг попал в беду. Если бы он был преступником, он здорово задурил вам голову, а вы поверили. Пока младший из патрульных увещевал мою спасительницу, Я уже стоял на коленях в снегу, ибо сохранять вертикальное положение у меня не было сил. А старший, заведя мои руки за спину, защёлкнул на них наручники. Я встретился глазами с женщиной, и легонько качнул головой. Бесполезно говорить ей что-нибудь, а пожалуй, даже и вредно. Её неровён час могут посчитать моей сообщницей. Нет уж, пусть лучше едет и считает меня убийцей. Так ей, наверное, будет легче. Хотя жаль Теперь она десять раз подумает, прежде чем вновь кому-нибудь помочь в подобной ситуации. Еще один хороший человек превратится в боязливого, никому не верящего обывателя. И за это тоже следует сказать спасибо моим врагам. На глазах Ольги Александровны выступили слезы. но она послушно двинулась к своей машине. Патрульный же, подхватив меня под мышки, направились к своей. Я неожиданно заметил во взгляде младшего из них немалое удивление. Может, он заметил мои отрубленные пальцы и недоумевал, кто сотворил такое с убийцей, и при этом не отправил его на тот свет. Но сейчас важнее другое. Кто, насколько хорошо и с какой целью поработал с милицией, ибо мне необходимо, чтобы то ни стало как-то выбираться из создавшегося положения. Ведь каждая минута истощает терпение гангстеров, захвативших Мишку, а значит, может стать для него последней. Уговаривать патрульных смысла не было. Они наверняка уже предвкушают премию, которую получат за арест особо опасного преступника. А сбежать я в моем нынешнем состоянии тоже не смогу. Выходит, убалтывать придется милицейское начальство. Пока я взвешивал про себя все за и против такого варианта, события понеслись в скач. Старший патрульный потянулся к рации, но младший его остановил. Что вы собираетесь делать? Доложить начальству, разумеется. Удивлённо обернулся тот к подчиненному. Ты же слышал приказ? Да, конечно. Молодой оглянулся на проехавший мимо автомобиль, старший пожал плечами и вновь потянулся к рации. Его напарник, убедившись в отсутствии машин, вытащил из внутреннего кармана пистолет. Товарищ лейтенант. Ну что ещё? Раздражённо обернулся старший только для того, чтобы получить пулю в лоб. Да ничего, ответил мертвецу молодой патрульный перешагнул через тело, и нажал кнопку рации. Центральная, говорит 17. Засекли преступника на выезде из города по Московскому тракту. Был огневой контакт. Старший патруля лейтенант Кинько убит. Преступник пытается скрыться в западном направлении на чёрной Хонде с залепленным снегом номерами. Начинаю преследование. Отключив рацию, он завел машину и поехал в направлении противоположном только что озвученному. Всю эту сцену я наблюдал с заднего сиденья, понемногу начиная догадываться, что происходит. Младший патрульный не замедлил подтвердить верность моих загадок. "Спокойно, Логинов, свои", бросил он назад. "Привет тебе от Владимира Петровича и от шефа, разумеется. Тебе дико повезло, что ты нарвался именно на меня. Ехал бы сейчас в Кутузку, а оттуда ФСБ. Они тебя, между прочим, каким-то террористом называют. Врут поди" Видать, с мастерами мокрых дел у них напряжёнка. Вот и решили тебя себе загробанстоть. Только хреном с маслом. Ствол-то бросил, что ли? Я же чуть в штаны не наложил, когда тебя увидел. Ну, думаю, кирдык. Сейчас положат нас обоих и весь разговор. И кто это тебя так отделал? Кто отделал? Тех уже нет, мрачно буркнул я, понимая, что оказался в очень поганом положении. Этот, конечно, про мои способности знать не знает, иначе бы не брякнул про оружие. Считает высококлассным киллером и только. Оно и понятно. Не станут боссы мафии посвящать в это дело каждую мелкую сошку. Однако скоро я попаду к тем, кто в курсе. Им-то что говорить? Правду? Так меня сразу же вместе с Мишкой порешат. Без эмагии я им и даром не нужен. Врать? Так ведь все равно догадаются им прекрасно известно, что моя сила в обе стороны работает. А уж если я себя излечить не могу, куда ты меня везешь? В Петровичу, конечно. Мое дело маленькое, доставите премию получить. А уж что с тобой дальше делать, пусть лошади думают, у них головы большие. Остаток дороги он молчал.